Знаешь, я, пожалуй, закажу-ка Кратонского. Надо же ребятам попробовать и вкус детей виноградной лозы. А то все, Эльдуем. Что-то ты слишком расщедрился, тут же влез Идж, но Арила, близость окончания пути, привела в такое романтическое настроение, что он даже не стал спорить, лишь махнул рукой, подзывая хозяина. Вечер прошел приятственно. Правда, рендельцы, увлекшись дегустацией ни разу до сего момента не пробованного ими виноградного вина, слегка перебрали. Но кротонское, по заверению хозяина, было выдержанным, так что никакого похмелья с утра не предвиделось. Поэтому, когда Арил уже около полуночи поднимался к себе в комнату, он пребывал в отличном расположении духа. А чего нервничать? Жуткий поход, вероятность не вернуться из которого... С обоснованным высокомерием поглядывал на жалкую кучку шансов остаться в живых, давно позади. И все еще неспокойный проклятый лес тоже. Еще пара спокойных ночей в уютных трактирах, и они въедут через бронзовые ворота в Эл-Северин. Но спокойно переспать ночь им так и не удалось. Орил проснулся от того, что кто-то отчаянно клатил в дверь. А, темные боги, ну, кому там ночи не спится? Раздраженно проворчал он, приподнимаясь на постели. Беда, господин, беда, просыпайтесь! послышался из-за двери испуганный голос хозяина таверны. Рил переглянулся с проснувшимся главом, но еще бы грохот был такой, что и мертвого бы поднял, и поспешно потянулся за штанами. Ну, что случилось? сумрачно бросил он, выходя в коридор. Трактир был наполнен суматошной беготней. Где-то внизу слышались испуганные голоса, плач ребенка. «Господин, прошу простить, но у вас тут сильный воинский отряд!» «Короче!» — настороженно буркнул Арил. В принципе, он мог сразу же заявить, что какой у него отряд совершенно не касается хозяина трактира, но эта ночная побудка намекала на то, что произошли какие-то важные события, о которых сначала следовало узнать получше. «Я хотел бы просить вашу милость сопроводить мою семью до Мисшера. Арил удивленно возрился на него. Мишер был небольшим городком в Лигах в сорока южнее. Они в него не заглядывали, но поворот на него миновали где-то дня три назад. «Послушайте, уважаемый, начал Арил. «Я не знаю, что тут у вас произошло, но у нас довольно срочное дело в столице, и...» «Столица захвачена орками», — взвизгнул хозяин. «Что?» — ошарашенно переспросил Арил. «Я же говорю...» Торопливо, с истеричными нотками в голосе, заговорил хозяин. Третьего дня я посылал свои кава в Эл-Северин, чтобы он подкупил вина на складе уважаемого Тавра Эрграя. Он вернулся час назад, дрожит, э, говорит, Лсеверин северин горит. А на улицах идет рубка с неведомо откуда взявшимися орками. Причем беженцы, которых он повстречал, утверждают, что высокий город уже захвачен, а император мертв. И что орки вызвали себе на помощь чудовищного демона, который бесчинствует и пожирает людей. Орил покосился на глава тоже успевшего одеться и выйти из комнаты, и удивленно покачал головой. «Ничего не понимаю. Откуда в эл могут взяться орки? Вот что». Он повернулся к главу. «Поднимай отряд. Пусть вооружаются и выводят лошадей. А ты...» — вновь развернулся Орил к хозяину таверны. «Давай-ка сюда этого твоего свояка. Будем разбираться». Своеком хозяина оказался тощий мужичок болезненного и крайне испуганного вида. «Ты что ли видел орков в Эл-Северине?» беда!» — испуганно заблеял мужичок. «Вот беда-то!» «Заткнись!» — рявкнул на него, Арил, «Не говори толком. Сколько орков видел? Во что одеты, как вооружены?» Мужичок испуганно замолк, потом взглотнул и, покосившись на топчущегося рядом хозяина, прошептал осипшим голосом. «Так ведь я-то ни одного не видел!» «Так...» протянул Орил. «А откуда сведения?» «Так ведь э, сказывали». «Кто?» «Беженцы, однако». «И сколько беженцев было?» с «Семья. Сам девятый. С бабами, с малыми дитями». «И где ты их встретил?» «А у Рогожьего вала». «Угу». Орил, понимающий, кивнул. «Свояк не доехал, до Ил северина почти полторы лиги. Возможно, дело обстоит не так страшно, как показалось хозяину таверны и его свояку». Однако делать выводы пока еще было рано. И что они рассказывали? «Орки гряд в городе. Немерено, не считано. В дома врываются. Людев бьют почем зря. Детей малых не жалеют», — подбавил он слезу в голос. В толпешке, собравшись вокруг них, тут же послышали всхлипы и женские прочитания. Арил крякнул. «Да уж, здесь, в центральных областях империи, никакого врага не видели уже несколько сотен лет, а то и поболее» почитаясь самой великой тьмы, не то что в окраинных графствах. Так что народишка здесь был не пуганный. Впрочем, империя, она на то и империя, чтобы простому народу жилось спокойно и мирно. Это в каком мелком княжестве или ханстве не знаешь, куда и как повернуться. То ли с юга какие враги нагрянут, то ли с запада. И ведь бывал, очень даже не по твою душу, а так, кого дали на востоке пощипать а потом восточные уже в отместку на западных попрут. И опять через твой огород. Так и живут люди, не зная, с какого боку напасть ждать. Но с империей такие номера не проходят. Здесь люди мирно живут. А если уже здесь грянет, так уж так, что по всей земле отзовется. Во всех малых и больших княжествах. А еще беженцев видел? — А как же! — закивал головой мужичонка. — Много! — «Вон, его сродственники тоже встретились!» — кивнул он в сторону подошедшего Идша. «И других много!» — орил посерьезнел. «Если уж с места тронулись Идши, значит, дело действительно серьезное». «И чего они говорят?» «Так ведь и... я больше не спрашивал!» — удивленно воззрился на него свояк хозяина таверны. «Мол, чего спрашивать-то, и так все ясно. Люди зазря говорить не будут». Как и любой простой человек, он даже не подозревал, насколько часто люди говорят именно «зазря». — Понятно. — пробормотал Орил и задумался. Все многочисленное семейство хозяина, столпившееся вокруг, пялилось на него сыстого и даже остервенело, демонстрируемой готовностью тут же, по первому же намеку, взгромоздиться в седло и на телеге. Им даже в голову не могло прийти, что у этого сурового воина и явно благородного господина, а кто еще мог передвигаться во главе столь большого воинского отряда, могут быть какие-то иные мысли, кроме как встать немедленно на защиту своего мирного народа, в данный конкретный момент олицетворяемого конкретно их семьей. А для чего еще и существует благородное сословие, как не защищать и оборонять?» «Значит так», — принял решение Арил. Бон потрогал. Слушай, немедленно отозвался тот, «берешь шестерых и как можно быстрее отправляйтесь обратно в Арвиндейл. «Надо немедленно доложить тру. Mm, то есть герцогу о том, что в столице творится что-то непотребное». «Но...» — начал было тот, но, наткнувшись на тяжелый взгляд, Арилла, замолчал и кивнул. «Также, доложишь, что мы попытаемся подобраться к Алсеверину и получше разузнать, что там произошло? Как только что-то выясним, отправим гонца в Угилую, в ту самую таверну, понятно?» «Понятно», — кивнул Бон Патрокол, но затем все-таки сделал попытку пообсуждать приказ. «А может, лучше сначала всем вместе выяснить, что там нет?» Жёстко оборвал его Орил и тут же, смягчившись, пояснил. «Ты пойми, орки могли появиться в эл только с помощью какой-то могущественной магии. Иначе мы бы уже давно услышали о том, что от побережья или с севера движется Орда. А раз никаких слухов до вчерашнего вечера не ходило, значит, они объявились прямо в городе. Что без магии, причём чудовищно мощной, ибо я даже не представляю, какую мощь надо иметь, чтобы перебросить тучу орков в столицу под носом у магов императорского Ковена и самого императора совершенно невозможно. А когда мы имеем дело с такой магией, то я не дам за нашу разведку и ломаного гроша. А герцог должен знать, что здесь происходит. Орил замолчал. Некоторое время все молча переваривали его слова, а затем раздался испуганный голос хозяина таверны. «Ну, ваша милость, а как же...» Карил покосился на него, вздохнул и добавил. Ну и проводишь вот его до поворота на Мишер. Хозяин просиял. Ваша милость! А ты взамен поможешь нам с припасами. Слегка умерил его восторг Карил. Но радость от того, что они поедут под охраной по оставшим столь небезопасными родным местам, пересилила, и хозяин торопливо кивнул. Непременно. Все, что вы пожелаете. Всю опрометчивость своего обещания хозяин осознал всего лишь мгновение спустя когда Арил повернулся к Итшу и произнес «Беннон, разберись». Из таверны выехали через час после рассвета. Беннон расстарался и, несмотря на недовольное брюзжание хозяина таверны, изрядно опустошил подвал и ледник последнего. Кроме того, Арил принял решение прежде добраться до трактира старины Глума и укрыть у него тюки с подарками. Вообще у него была идея сделать из трактира старины Глума что-то вроде операционной базы. О заведении бывшего сержанта знали многие из наемников, так что существовала некая вероятность, что кто-то из выбравшихся из столицы двинет прямиком сюда, опасаясь на столбовом тракте попасться какому-нибудь орчему патрулю и зная, что здесь он точно получит помощь и поддержку. Впрочем, о том, что в столице действительно все так плохо, они пока знали только со слов свояка хозяина таверны. А подобный источник информации в глазах Арила, да и остальных, имел не слишком высокую ценность. До старины Глума они добрались к полудню. Его трактир еще больше обвечал и покосился. Видимо, даже помощь бывших сослуживцев не помогла бывшему наемнику получить достойного дохода. Да и вряд ли Глум закладывал в цену, которую брал со своих, такую уж большую прибыль, скорее, наоборот. По дороге они встретили еще несколько семей беженцев, из расспросов которых стало ясно, что сведения, принесенные свояком хозяина таверны, подтверждаются. Хотя ничего нового разузнать пока не удалось. Все встреченные беженцы оказались жителями окраин, да и рванули они из города сразу же, как только на окраинных улицах появились орки. Причем на момент, когда они побежали из города, на улицах действительно все еще шли спонтанные схватки, но императорских гвардейцев видно не было. С орками дрались только наемники из числа ожидающих найма и потому занимавших самые дешевые окраины таверны. Торговая стражда, стражники, служащие при дворянских особняках, Причем наемники, как правило, пытались пробиться из города, а торговая стража, наоборот, защищала хозяйские склады. Орки же, похоже, просто старались побыстрее расправиться с любыми вооруженными людьми. И это означало, что либо императорская гвардия полностью уничтожена, либо силы орков в городе столь многочисленны, что у них хватает сил и на то, чтобы и добивать остатки гвардейцев, и защищать город от остальных вооруженных людей. И Орил не знал, какой из этих вариантов хуже. До старины Глума беженцы пока не добрались. Так что, когда Орил и Глав появились на его пороге, тот вскинулся под слеповато щурись и тут же расцвел радушной улыбкой. — Маяна, Маяна, вот глухая тетеря! — заорал он во всю свою сержантскую глотку. — Быстро стой, котел, у нас гости! Но, как видно, заметив, что на лицах старых сослуживцев не ощущается вполне закономерной радости от встречи со старым приятелем, нахмурился и беспокойно спросил. «Аль, случилось что?» «Случилось», — вздохнул Арил, подходя ближе и облапливая старого соратника за широкие плечи. «Садись, расскажу». Идею использовать свою таверну под операционную базу Глум поддержал сразу же. Более того, едва выслушав рассказ, он залез в погреб, достал оттуда чугунок с припрятанным на самый уж черный день золотишком и сразу же начал собираться в дорогу, намереваясь, пока слухи не разошлись совсем уж широко, успеть подзакупить провизию по окрестным деревням. «Чего ж там?» — махнул он рукой на вопрос Арила. «Вот он, черный день-то!» «Кто, когда думал, что орки в стенах Алсеверина окажутся, чую?» «Тяжелые времена грядут. К тому же, поменимое слово, скоро в округе так цены взлетят, что и подумать страшно. А то и вовсе все свинорылое подберут». Так что лучше золото сейчас потратить, пока оно еще сколько-то стоит. Арил призадумался, да и решил, что старый сержант прав. Война всегда задирает цену на продукты, лошадей и одежду. Поэтому он подозвал Идша и, придав ему в помощь двоих арвендельцев, приказал отправляться вместе со стариком. Идж поворчал немного, но больше для виду. Хотя Беннон не раз показывал себя лихим рубакой и неплохим магом. А все таки все понимали, что основные его таланты лежат больше в другой области. Проводив старину глума с фуражирами, Арил приказал оставить большую часть имущества в таверне и приготовиться к поискам. Слава богам, народ в отряде подобрался весь из бывалых, с орками дело имел не впервой, но до других тысячу охотников и не брали, поэтому собрались споры. И в путь тронулись еще за два часа до заката. На императорский столбовой тракт вышли к полуночи, специально срезав путь через торфяную топь, чтобы, если что, запутать следы. Против ожиданий беженцев на тракте оказалось не так уж и много. Да и те в основном не из Эл Северина, а из ближайших окрестностей. оручи патрули появлялись и там, правда, не шибко много и все пешее. На короткий ночлег остановились уже часа за три до рассвета, перелезки за пару лиг до Рогожьего вала. Только успели выставить часовых, как вдруг от дороги донеслись звуки схватки. Арил с главом насторожно переглянулись. «Что думаешь?» — одними губами спросил глав. Орил пожал плечами. От перелезка до дороги было около сотни шагов. Так что кто с кем там рубился, различить в темноте было невозможно. То есть как раз кто и с кем было понятно. Потому что среди криков людей отчетливо различался перекрывающий их знакомый трубный рев орков. Но вот сколько было тех и других, и был ли у них шанс, вмешавшись в схватку, склонить чашу весов в свою сторону было совершенно непонятно. Более того, судя по тому, что в криках людей все чаще звучали нотки отчаяния, похоже было, что орки явно одолевают. И скорее всего их вмешательство изменить что-то уже не могло. Но Арил вдруг вздохнул и, скрипнув зубами, Пробормотал себе под нос. Да чтоб я в сердце своей страны от свинорылых прятался. И, махнув рукой, дал команду двигаться в сторону схватки. Они едва успели. Когда полтора десятка спешенных разведчиков приблизились к схватке на два десятка шагов, все уже было почти кончено. У двух фургонов, которые перехватили орки на дороге, отчаянно рубились всего пятеро мужчин, на которых наседало не меньше десятка орков. Еще почти дюжина орков стояла вокруг и злобно ворчала, подзадоривая своих. Орил оглянулся и едва не ругнулся про себя. Тоже мне командир рванул вперед, ничего не организовав. Слава богам, хоть подчинённые попались опытные. Все арвиндельцы были слуками, на тетевы которых уже были наложены стрелы. Да, расслабился он под командой Трое. А ведь когда ты сам в десятниках ходил, в этот момент оркам удалось срубить еще одного защитника, и вся толпа свинорылых разразилась радостными криками. Глав, также прихвативший свой арбалет, зло оскалился и свирепо посмотрел на Арила. Арил втянул воздух сквозь стиснутые зубы, затем кивнул и, воздев вверх обе руки с кунаками, дал сигнал приготовиться. Арвиндельцы быстро рассыпались полукругом и натянули тетивы. Арил покосился на своих бойцов, вроде все готовы, и резко опустил обе руки.